Описанное выше является сейчас общепринятой практикой. Хотя с внешней стороны налоговая полиция Российской Федерации отвечает всем формальным признакам мобилизационной опричной структуры, на деле она уже стала одним из факторов смягчения нестабильного режима системы управления компромисс между предприятиями-неплательщиками и налоговыми полицейскими оказался выгоднее со служебной точки зрения, чем конфронтация. Точно так же в российском футболе неконкурентный способ турнирного поведения команд оказывается выгоднее, в широком смысле слова, конкурентного. Если президент и главный тренер футбольного клуба, откажутся играть договорные матчи с заранее известным результатом. Они не только осложнят финансовое положение клуба, но и восстановят против себя всю лигу и весь судейский корпус. Так что на последующих матчах их команду будут гасить всеми имеющимися средствами. Для достижения успеха в чемпионате – требуется не только иметь хорошую команду, но и удачно провести закулисные переговоры с представителями других клубов и судьями, заплатить им за победу в одних матчах и получить деньги за ничью или поражение в других. Эта финансово-политическая составляющая футбола не менее важна для успеха, чем, собственно, спортивная. В результате, Футбол, который, казалось бы, по определению обязан быть остро-конкурентной сферой деятельности, превратился в царство платных договоренностей и закулисных интриг. То, как это сказывается на качестве игры и общем уровне российского футбола, становится ясно во время международных матчей. Впрочем, не будем о грустном. Когда системы управления востребованы аварийно-мобилизационные стереотипы поведения, то они вдруг просыпаются даже в тех людях, кто казалось бы совсем не подходит для управленческой деятельности в суровые нестабильные времена. Первое Ельцинское реформаторское правительство состояло из вчерашних институтских заведующих лабораториями и подобных им интеллигентов. Ни Гайдар, ни Чубайс, ни остальные по своему прошлому опыту и образу жизни никак не походили на комиссаров в пыльных шлемах и прочих пассионариев. Все они производили впечатление скромных и тихих интеллектуалов. Но именно эти зафлабы и доценты подняли страну на дыбы и сделали ту жестокую работу, которые не решались подступиться предыдущие поколения матерых советских аппаратчиков. Лучшей иллюстрацией гибкости русского национального характера служит жизненный путь Бориса Ельцина, который половину жизни преуспевал в застойной бюрократической системе управления, демонстрируя все требуемые этой системой личные качества. А вторую половину – Успешно эту застойную систему разрушал, проявляя необходимые для революционера антибюрократические стереотипы поведения. Возникает соблазн сделать вывод, что имеющаяся в той или иной организации в данный момент состояние системы управления зависит от предпочтений ее руководителя, а в России в целом от верховного правителя. Если он проводит мобилизацию ресурсов, ужесточает дисциплину и требует от всех следования стратегическим целям, то система управления неизбежно переходит в нестабильный режим. Подчиненным становится выгодно подыгрывать новому официальному стилю работы и демонстрировать стереотипы, свойственные аварийно-мобилизационному состоянию системы управления. Но реальные исторические события показывают, что руководитель, даже монарх или генеральный секретарь, сам по себе не является решающей силой, достаточной для смены режима функционирования системы управления. Руководитель, в силу присущих ему особенностей характера и уровня понимания общественных процессов, может требовать от подчиненных самопожертвования, проводить мобилизации, репрессировать несогласных и звать к новым рубежам. Но если вектор развития общества противоположен действиям руководителя, то последний обречен на поражение. Павел Первый. И Хрущев трясли общество как грушу, пытались привить ему рыцарский или коммунистический идеал поведения, заставить подданных думать не о шкурных, а о государственных интересах. Они неустанно наказывали и призывали, реорганизовывали и воспитывали. В итоге государственный аппарат, менее всего желавший возвращения системы управления в нестабильный режим, при полном одобрении населения, сверг и того, и другого.